Глава вторая. Волчьи порядки. Альфа. Такое странное определение дают люди доминирующим особям в группе диких животных. Дело понятное, это чтобы отличать одного от другого было проще, но на самом деле для дикого зверя не имеет значения, каким именем тебя наделили двуногие. Вообще, имена для животных – дело второстепенное. Нет, конечно, существуют формы обращения друг к другу и друг с другом, но не как у людей. Все гораздо проще и понятнее. Здесь, скорее даже, делят по функциям, которые выполняет член стаи. Если твоя роль важна, то и находиться ты будешь на более высокой ступени и подчиняться тебе будут куда охотнее. Вот и она, волчица с большими тоскливыми глазами и немного подлинявшей от межсезонья шерстью, принадлежала к числу лидеров, к альфа-самкам. Ей природой было назначено рожать волчат от самого сильного волка в стае. Они звались одинаково, по крайней мере, люди так думали. Самец и самка вместе следили за тем, чтобы жизнь была упорядоченной, чтобы каждый в стае выполнял свою роль. Они — главные производители потомства. Волк почти никогда не спаривается с другими самками, только с альфа. Так положено природой, чтобы одна сильная особь объединялась с другой. Правда бывает и так, что кто-то в паре гибнет. Это явление не такое редкое на самом деле, потому что от раны голода умирают порой даже самые сильные. В дикой природе продолжительность жизни волка редко переходит порог в десяток лет, а вот в неволе, в тепличных условиях, люди научились содержать хозяина леса до 20 лет и даже больше. Странное это дело, конечно, неволе. Но уж лучше прожить короткую жизнь на свободе, чем маяться долгие дни в клетке. Волчица знает, что ни на что не променяет просторы степей, приволье лесов, пусть и голодно, и холодно, но все же свободно. В отдалении послышался зов вожака. Волчица приподняла голову, повела ушами из стороны в сторону, чтобы уловить источник звука. Торопиться тут же бежать на призыв не стало. Стоит выждать, чтобы быть уверенной. Секунда сменяет другую, а потом вторую и третью. Наконец волчица все понимает. Легкой, пружинистой поступью, вскочив, двигается в ту сторону, откуда слышался призыв. Так и есть, у небольшого ручья, которому даже горный камень не преграда, собралась вся стая, если не считать волчат и совсем уж больных волков. Самка пристроилась немного в отдалении и принялась слушать. Самец, ее избранник, которого ей было суждено выбрать самой природой, принял решение, строго говоря, у волков почти всё как у людей. Так собираются, также слушают друг друга, только вместо слов пользуются системой знаков и звуков. Наверняка это люди переняли у животных многие повадки, а не наоборот. Но в споры вступать некогда, кто у кого что перенял, кто кого умнее, потому что решаются проблемы стаи, а проблем хватает. В этой местности, что они облюбовали, корма все меньше. К тому же волки с соседних территорий хотят перейти границу и напасть на их стаю. Там слишком много молодых и неопытных волков, а они привыкли отдаваться на волю бушующим в крови гормонам. Только бы отвоевывать, только бы отстаивать первенство. Нет, для ее Альфы это неверно. Он мудр, и ни одно поколение волчат вскормил, а потому не станет так рисковать. Они мигрируют. Найдут места, на которых больше пропитания и тише. Здешние, если так хотят, пусть дерутся друг с другом хоть до смерти. Волчица посмотрела на вожака. В ее взгляде читался вопрос о том, что станет со слабыми и больными сородичами. Впрочем, это глупость. Не первая ведь миграция в ее жизни. Она знает, что если кто-то не в состоянии перемещаться, он просто вынужден оставаться на прежней территории, чтобы дожидаться смерти. Если и отыскивались смельчаки, которые хотели рискнуть и отправляясь в миграцию вместе со всеми, то куда чаще их скорее настигала смерть. Рана или болезнь отнимали последние остатки сил. Волки не из тех, кто бросают своих в беде. Это вам не гиены и не кенгуру, но бывает, что изменить ничего уже нельзя. Приходится выбирать между стаей и несколькими сородичами. Альфа уже выбрал. И места жалости здесь нет. Есть инстинкт. Нужно оберегать стаю. Не давать слабину, иначе твое место лихо займет какой-нибудь подросший волчонок. Пока на место вожака посягнуть никто не решится, но случиться может всякое, ведь это жизнь, которая особенно непредсказуемая в дикой стороне, где правит всем и вся законы природы. Именно эти законы определяют, кому умереть, а кому родиться. Насколько это невероятно, настолько же и неподвластно для любого живого существа – ё гармонично, всё так, как должно быть. Люди часто забывают про этот основной принцип Вселенной, а потом бывают недовольны тем, что происходит или что получилось у них. Странные. С двуногими волчица столкнется еще не раз, сейчас не о том речь. Стоит позаботиться о волчатах, которые совсем недавно появились на свет. Восемь малышей, которых нужно кормить, которые ждут твоего тепла. Такие они славны, мордочками зароются в мамину шерсть и сопят. А потом еще и дерутся, если молока кому-то досталось мало, за лучший сосок. Удивительно представлять сейчас, что скоро из этих малышей вырастут настоящие охотники, внушающие многим травоядным страх. Движимая мыслью о детенышах, волчица направилась к логову. Надо сказать, что волчата в паре альфа были на особом счету. За их безопасностью и здоровьем должны следить все члены стаи, особенно это касается самочек. Привилегии производить на свет потомство пользуется только главная самка, и очень нечасто роль воспроизводства отдается какой-то другой волчице, например, если главная самка умирает. Поэтому-то волчата-альфа-пары просто так не воспитываются. Можно сказать, что у них с десяток нянек. Даже у людей такое редко случается. Но, как ни странно, Именно такое особенное положение малышей часто ставит их в угрожающее положение. В любом сообществе, будь оно человеческим или животным, всегда есть бунтари. Те, кто стремится захватить власть, стать хозяином или хозяйкой. Случалось так, что волчица, которой хочется быть второй по значению после вожака, то есть составить ему пару, изобретала какую-нибудь хитрость для осуществления своего плана. Конечно, если такое определение подходит для животных, если проще, то волчица истребляла волчат-соперницы, выжидала подходящего момента и убивала ничего не подозревающих детенышей. Когда это обнаруживали, часто поделать было уже ничего нельзя». Альфа-волчица могла только догадываться, кто истребил ее потомство, отдаваясь на волю инстинктов, но указать на того или иного сородича, естественно, не могла. В общем-то, это и не требовалось. Через некоторое время самец мог изгнать самку, у которой погибли волчата, избрав для себя другую спутницу. По сути, у вожака другого выбора не было, ведь он справедливо опасался, что раз его потомства больше нет, то и свергнут не только волчицу, но и его самого. Приходилось чем-то жертвовать. Альфа-волчица все это знала, ведь уже ни один помет вскормила, при ней таких переворотов не случалось, но всякий раз с тоской покидала логово, опасаясь, что с волчатами произойдет несчастье. На этот раз инстинкт особенно кричал внутри о чем-то нехорошем. Подобного волчица раньше не испытывала, а потому прибавила шаг, перешла на рысцу, прибежала к логову так быстро, что даже не обратила внимания на холодность ветра, сулившего перемены в погоде. Как только лапа волчицы ступила в пределы логова, всё стало ясно. Острый нюх подсказал, что здесь были чужаки, а глаза старательно выхватывали из полумрака очертания маленьких волчат. Однако их не было видно. Но как же так? Почему именно сейчас? Волчица не бросилась на поиски похитителя своих детенышей. Она и без того понимала, что они теперь мертвы. Скорее всего, их унесли подальше, чтобы скрыть следы своей жестокости от вожака и остальной части стаи. Возможно, что это волки с других территорий, но разве станет вожак вступать в бой? Едва ли. Он предпочтет спасти остальную часть стаи и мигрировать. В таком случае, что она сама решит сделать? Подчиниться или пойти своим путем? Она не знает. На самом деле, ведь не только двуногие стоят перед выбором, перед таким важным жизненным выбором. Хотя привычно думать, что право выбора дано только человеку, но это неверно. Волкам тоже дан выбор. Они умеют действовать не строго по заложенному некогда природой способу, но могут действовать вариативно в зависимости от ситуации. Вот и волчица. Нужно решать. Только вместо этого она лежит неподвижно в логове, положив голову на лапы. Глаза закрыты, дыхание ровное. Слушает, как стучит сердце в груди. Глупая. Зачем ему это нужно? Волчица устала, а оно всё никак не успокоится. Под немного ускоренное сердцебиение сон медленно стал опускаться на волчицу, придавливая ее тело к земле. Это совсем не больно. Когда волчица почти отдалась забвению без сновидений, в логове послышались шаги вожака. Самка даже ухом не повела. Не было ни сил, ни желания. Пусть он сам решит, что с ней делать. Она примет любую судьбу. Несмотря на то, что глаза лежащие были закрыты, она почувствовала, как волк к ней приближается. овожак тем временем лег рядом, прикоснулся своей лапой к лапе волчицы. Только теперь она решилась приоткрыть глаза. Они коротко посмотрели друг на друга и все поняли.